Глава двенадцатая, в которой путешествие к заброшенному храму воссоединяет не только старых друзей, но и заклятых недругов, а мотивы Аршамбо начинают выглядеть не столь уж благородно. Ожидания мои оправдались. Лжеаспирант, которого я безжалостно растолкала, и слышать не хотел о том, чтобы подниматься столь рано. Леопольд стонал, корчил зверские рожи и утверждал, что ещё не миновала полночь, хотя за окном к тому времени начало светать. «Вы не желаете говорить, куда мы отправляемся?» — сварливо огрызался он. «И что прикажете мне думать по этому поводу?» «Если мы сбегаем из столицы...» из-за серьёзных неприятностей с законом, то я желаю об этом знать до того, как мы первый раз заночуем под придорожным кустом или начнём прятаться в тёмных углах от каждой тени. Куда мы направляемся? На север или на юг? Сколько недель мы проведём в пути? Скоро начнутся морозы, а на севере они куда более лютые и ранние. «Будьте вы неладны, магистр!» — наконец сдалась я. «Мы едем всего лишь к храму около Козерогов по поручению господина Аршамбо. Морозы там ударят ровно в то же время, что и в Исгарде». «Ах, к храму!» — протянул Леопольд глубокомысленно, но я решила, что магистр попросту тянет время и не обратила должного внимания на его посерьёзневшую физиономию. Наскоро собрав необходимые вещи, я с трудом натянула на отросшие волосы шапку, одну из тех, что связал мне некогда демон. И мы со аспирантом, взгромоздившись на наших скакунов, покинули дом учёного мага, в очередной раз вызвав неудовольствие слуг излишней суетой в утренний час. Не успели мы свернуть в соседний переулок, пустой и безлюдный по причине раннего часа и весьма промозглой погоды, впрочем, куда более тёплый, чем полагалось в эту пору года, как Леопольд заявил, что непременно должен вернуться к дому Аршамбо за какой-то потерянной при сборах мелочью. «Бесы б вас побрали, магистр», — привычно выбранилась я, но согласилась подождать, рассудив, что с Леопольда стоилось бы обнаружить пропажу у городских ворот, и уж тогда мне пришлось бы ждать его не менее часа, либо же терпеть нескончаемые жалобы до самых козерогов. Погрузившись в размышления о погодных причудах нынешней удивительно тёплой зимы, которые всё менее походили на случайность, я не сразу сообразила, что магистр Леопольд отсутствует куда дольше, чем это требовалось для возвращения от дома Аршамбо. Пусть даже его мул охромел бы на все четыре ноги сразу. «Дьявольщина! Да он всё-таки сбежал!» — потрясённо сказала я Гонорию, и конь одобрительно фыркнул, явно находя поступок магистра весьма разумным. Несмотря на то, что именно этого в глубине души я и ожидала от магистра Леопольда, поступок этот застал меня врасплох. Откровенно говоря, я чертовски боялась, и мне нужна была хотя бы иллюзия поддержки. Что стоило магистру сбежать чуть позже? Огорчённо вздыхая, я пришпорила коня и направилась к городским воротам, которые должны были открыться к этому времени. Стражники внимательно осмотрели меня, однако при себе у меня имелось письмо с печатью мессира Аршамбо. А сбруя гонория была покрыта эмблемами Академии, что могло закономерно вызывать неприязнь, но не подозрение. Если среди них и остался кто-то, получающий тайное жалование от Лиги Чародеев, то нарочный с письмом от мага вряд ли показался ему достойным внимания прежние времена чародейские гонцы сновали взад-вперёд, как пчёлы. Меня без особых проволочек выпустили из столицы, бросив в спину «Проваливай, чародейский лизоблюд!». Я, проезжая по предместью, утерла вспотевший от волнения лоб. За городом, над покрытыми инеем полями, со свистом гулял ледяной ветер. Причём в иные времена здесь лежал бы глубокий снег, а заносы на дороге достигали бы местами человеческого роста, так что жаловаться на погоду нынче было грешно. Я надвинула шапку пониже, подняла воротник старомодного плаща, доставшегося мне от Аршамбо, и прикрикнула на гонория, норовящего перейти на тихий ход. «Пошевеливайся, ленивый бурдюк!» Если меня схватят, то ты очутишься в учебных конюшнях Академии, и адепты мигом сгонят с твоих боков лишний жирок». Уж не знаю, хорошо ли представлял Гонорий, как сложится его судьба после расставания со мной и заставили ли мои слова его задуматься, но ногами он начал перебирать чуть быстрее. И я воспряла духом. «К храму?» Мы должны были прибыть задолго до наступления сумерек. Впрочем, солнце сегодня куда больше походило на Луну. Небо, как и холмы на горизонте, были затянуты мутной льдистой дымкой, из-за которой краски дневного света выцвели, а само светило лишь изредка поблёскивало сквозь низкие облака точно серебряная монета. Сегодня мир людей до странности напоминал полнолунное ночное королевство духов. И мне с каждой минутой всё меньше нравилось это сходство. Однако даже такой день выглядел предпочтительнее ночи. И хоть в храмовых подземельях было не видать лучей солнца, спускаться туда в темноте мне от чего-то не хотелось. Разумеется, я не хотела останавливаться даже ради кратковременной передышки. Истоически терпела тряскую рысь гонория, к которой так до сих пор и не привыкла. То и дело я оглядывалась, чтобы убедиться в том, что дорога за моей спиной всё так же пустынна. Никто всерьёз не доверял затянувшейся оттепели, и в путь сегодняшним утром отправлялись немногие. Мне встречались только местные крестьяне да пара монахов, которых даже издали нельзя было спутать с чародеями. Постепенно я успокоилась и поворачивала голову назад всё реже. Именно поэтому появление из-за моей спины всадника стало для меня вдвойне неприятным сюрпризом. Я невольно натянула поводья, остановив коня, и пару секунд вглядывалась в силуэт, быстро движущийся в мою сторону. Неизвестный путник — относился к своему скакунув куда меньшей жалостью чем я к ганорию и не жалел шпор вот дьявол с крайней досадой пробормотала я искин и в самом деле то был искин веснок которому явно не терпелось со мной побеседовать я было пришпорила ганория и вынудила беднягу перейти на галоп чему тот выразительно противился Однако спустя пару минут опомнилась. «А ведь ты прав, друг мой!» — пробормотала я, вновь потянув за поводье «Кой чёрт устраивать гонку, если Искин наверняка знает, куда я направляюсь и зачем? Эта дорога ведёт в сторону козерогов, и даже если я загоню тебя до смерти, то смогу опередить его на полчаса не более. Но вернее будет сказать...» что ты меня сбросишь в ближайшую канаву, как только для этого представится случай. Итак, я остановилась и стала ждать, пока Искин меня нагонит. Ни одна светлая мысль так и не посетила мою голову, и мне до последнего было невдомёк, чем же обернётся наш разговор. Мне полагалось молчать о причине, вынудившей меня отправиться в эту поездку, но раз уж мы с Искином встретились на пустынной дороге между изгардом и козерогами, о цели моего маленького путешествия он знал едва ли не больше, чем я сама. Единственное, что я могла попытаться скрыть, так это существование формулы, способной открыть портал. Однако и здесь меня постигло разочарование. Так как первым, что произнес бывший аспирант магистра Аршамбо, были слова «Формула». «Отдай мне её!» «Ещё чего!» — огрызнулась я и заставила ганория слегка попятиться, пусть даже в этом и не имелось никакого смысла. «Мне надо взглянуть на неё!» — Искин говорил прерывисто, то ли от волнения, то ли от быстрой езды. «Это для твоего же блага! Понимаю, что ты мне не доверяешь, но я должен проверить...» «Для моего блага будет весьма полезно, если ты уберёшься отсюда», — проворчала я, слегка успокоившись. Искин, как мне показалось изначально нашей беседы, не собирался действовать силой. «Аршамбо наплёл тебе с три короба», — торопливо и горячо убеждал меня молодой чародей, спешиваясь но я уверен, что он намеренно умолчал о многих важных обстоятельствах, касающихся этого портала. Да, он составил формулу, позволяющую тебе войти туда, но есть ли в ней та часть, что отвечает за успешное возвращение? Он показывал тебе перевод тех надписей, что ты скопировала в подземелье. Ты знаешь, что было написано на стенах. Эта лавина вопросов заставила меня растеряться. Аршамбо и в самом деле не рассказал мне ничего о храме, просто сунув мне в руки заклинание ключ и заверил, что оно работает как надо. Но я не желала показывать бывшему аспиранту, что пробелов в моих познаниях едва ли не больше, чем самих знаний. «Магистр дал мне подробные инструкции». — ответила я, придав себе высокомерный и самоуверенный вид. — И если я буду им следовать... — Рено, ты хоть понимаешь, что за смысл заключён в той формуле? — проникновенно спросил Искин, и этот прямой вопрос загнал меня в угол. Я и в самом деле не знала старого языка, так что заклинание «ключ» мне предстояло произнести бездумно. «Нет», — честно ответила я. «Но это не значит, что я дам тебе её прочитать». «Рено, выслушай меня. Умоляю». Видно было, что Искину с трудом дают просительные интонации, совершенно ему несвойственные. «Я ведь принимал участие в переводе этих надписей. Я знаю, что в них говорится». Да. Для того, чтобы открыть портал, нужен ключ. И мне известно, что Аршамбо сумел составить его благодаря каким-то твоим опытам, но это не Откуда ты это знаешь? Перебила я его, подозрительно уставившись на бывшего аспиранта. От магистра Леопольда. Не стал юлить тот. Он рассказывал мне всё, что происходило в доме Аршамбо. Мы встречались с ним каждый вечер. «Так это к тебе он смылся, едва мы отправились в путь!» — воскликнула я. «Конечно. Я сказал, что он должен немедленно уведомить меня, как только ты направишься к храму, иначе ты станешь жертвой замысла учёного-хитреца». «И где этот предатель?» — прошипела я, перив гневный взгляд в пустынный горизонт, ожидая, что там сейчас покажется, мол, магистра. «Сказал, что ему нужно вернуться, за какой-то мелочью», — пожал плечами Искин. «Должно быть, сбежал, посчитав, что и так сделал всё, что мог». «Если бы всего пару часов назад я не подумала ровно то же самое, не дождавшись магистра, то спору нет, согласилась бы с молодым чародеем». Однако теперь мне начало казаться, что мотивы поступков Леопольда несколько затейливее, чем я думала до сей поры. Видят боги, лучше бы ему и впрямь сбежать. Злость всё ещё душила меня, однако несколько тревожных мыслей, пришедших мне в голову одна за другой, заставили меня охолонуть. Ладно, к лешему этого забулдыгу. Ну... «Раз ты здесь, Искин, и притом горишь желанием раскрыть мне пару-тройку секретов, то не тяни беса за хвост. В чём, по-твоему, обманул меня магистр Аршамбо?» Искин не привык говорить правду безо всякого торга и уловок. Он запнулся, однако сделал над собой усилие и произнёс. Когда мы закончили работу над переводом тех записей, что ты скопировала в подземелье, Аршамбо, изучив их, приуныл и сказал, что ключ он, быть может, и подберёт. А вот что делать с заклинанием расплаты, он не знает, поскольку ничего подобного он ранее не встречал. Видишь ли, на стене было написано, что открыть портал и войти в него, не понеся за то наказание — Можно только в один единственный день — день урожая, который празднуется в конце лета. Оттого крестьяне, чьи истории ты читала, и смогли попасть в храм, путь открылся по старой памяти. В другие же дни посещать те края людям заказано, и уж если они решились на подобный поступок, то должны будут заплатить. Магистр не захотел так долго ждать и решил воспользоваться тобой. «Причём ты же сама и подсказала ему этот выход». «Я?» «Конечно, ты», — поморщившись, ответил Искин. Тема эта была ему неприятна, так как вынуждала признаться в том, что он знает о моих бедах куда больше, чем он пытался показать ранее. «Кто рассказал полоумному учёному?» между прочим, не отличающемуся особой изобретательностью во всём, что не касается треклятой науки, как Сальватор Далерский пытался активировать проклятый артефакт с твоей помощью. Разумеется, тут уж и Аршамбо смекнул, как провернуть дельце так, чтобы расплачиваться пришлось не ему. Сам бы он до такого, возможно, и не додумался, но пример был превосходен. И он не сумел удержаться от искушения. О случившемся в Эсфорде четыре года тому назад я не любила вспоминать, и слушать пересказ случившегося из уст Искина было вдвойне нестерпимо. Однако к понятной досаде примешалось и другое чувство, усилившее её горечь. Моё чутьё подтверждало слова Искина. Я и в самом деле зря поделилась с Аршамбо этой историей. Учёный мог сделать из неё именно те выводы, о которых говорил молодой чародей. Я помрачнела, и Искин без труда заметил, что его слова попали в цель. «Ты не должна приближаться к храму, Рено». Продолжил он, вложив в голос добрую талику сердечности и пристально глядя на меня своими ярко-синими глазами. «Не исполняй просьбу, Аршамбо. Отдай формулу мне. И я попытаюсь найти заклинания, нейтрализующие чары расплаты, наложенные на портал». «И чем же придётся расплатиться?» — с подозрением спросила я. Магической силой, разумеется. Искин вновь поморщился. весь для любого мага потеря силы, если не была равнозначна смерти, то, по меньшей мере, сулила безвестное существование в нищете до конца дней своих. Чем сильнее изначально был маг, тем разительнее менялась его жизнь после подобной потери, и от того талантливым чародеем вроде Искина Рассуждать вслух о подобном было особенно неприятно. Если я правильно понял расчёты Аршамбо, то магу моего уровня это грозит потерей силы на десятилетие, не менее. Самого магистра это, конечно, не сведёт в могилу, однако он вряд ли в будущем сможет колдовать даже с помощью вожделенного артефакта. В его теле силы не останется даже на то, чтобы образовать магическую связь с короной. А вот что касается тебя... Не хочу обижать тебя, Рено, но я говорю об очевидном. Ты очень слабый маг. Воздействие чар расплаты для тебя станет фатальным. могу побиться об заклад. Ты не выйдешь из подземелья, и магистру останется только выждать день-другой, «Спуститься вниз по твоим следам и подобрать корону. Видимо, он уверен, что голодным болотным гоблинам она без нужды». «Аршамбо не мог поступить со мной так!» — воскликнула я, безуспешно пытаясь поверить в свои же слова. «А почему же его сейчас здесь нет?» — вкратчиво спросил Искин. «Его настиг приступ каменной гангрены!» — упрямо отвечала я, мрачнее всё больше. «Как своевременно!» Мне нечего было ему возразить. Слова Искина звучали крайне убедительно. Однако нельзя было забывать, что стояло нынче на кону, и я изо всех сил сопротивлялась желанию ему поверить. Ради короны он соврёт что угодно, Его послали за тем, чтобы выманить у меня формулу, и именно это он пытается сейчас сделать. Говорит, что меня хочет использовать учёный маг, но куда вероятнее, что он сам преследует эту же цель. И стоит мне поверить, как голова моя пропадёт. Говорила я себе, с усилием отводя взгляд от красивого лица, выражающего сейчас сочувствие и симпатию. Те самые чувства, которые я когда-то надеялась пробудить в «Молодом чародее, но понесла жестокое наказание за свою глупую доверчивость. «Рено», — Искен терял терпение, — «ты из чистого упрямства сейчас отрицаешь очевидное. Но ты не можешь не признать, что я заронил сомнения в твою душу» и одного этого должно хватить для того, чтобы ты отказалась от мысли добыть корону самостоятельно. Речь идёт о слишком серьёзном риске, чтобы полагаться на честность. Честность чародея! Рено, уж ты-то должна знать, что она из себя представляет!» Тут в его голосе зазвучали нотки горечи, показавшейся мне неподдельной, и сердце моё заныло. Ещё чуть-чуть, и я бы повернула гонория. Однако резкий порыв ветра заставил меня поперхнуться и закашляться, а когда я утерла заслезившиеся глаза, то почувствовала, как жгут холодом кожу запястьей и лба знакомые чары, напоминая о том, что в путь сегодня я отправилась не только лишь по воле учёного-чародея. Допустим, ты говоришь правду. Медленно произнесла я, взвешивая каждое слово. «Но это ничего не изменит, Искин. Я должна выполнить это поручение. У меня нет иного выхода. Мои враги слишком сильны. Мне не выдержать этого противостояния. И если я поверну сейчас в сторону, это станет началом непрерывного бегства, на которое, боюсь, у меня не достанет сил». «Тебе не по силам эта задача!» — промолвил Искин, резко мотнув головой от досады, но тут же выражение его лица изменилось, на нём отразилась тревога. Спустя мгновение я поняла, чем она была вызвана. Издали, из гуще тумана, плотно затянувшего подножие холма, на котором мы находились, донёсся дробный стук копыт кто-то мчался по нашим следам. Меня этот звук хоть и взволновал, но не насторожил. Я давно уж ожидала услышать нечто подобное. И когда я смогла разглядеть всадников, приближающихся к нам, то не сдержала улыбки. Их нельзя было не узнать. Один из них оказался долговяз, сутул, и восседал на своём муле с грацией свойственной собаке, перепрыгивавшей высокий забор, да так и застрявшей на его верху. Разумеется, речь шла о магистре Леопольде. Второй был невысок, кругловат, и сочетание ярких цветов его плаща с разноцветными перьями на наимоднейшей шляпе могло смутить даже видавших виды столичных франтов, Однако я уже успела привыкнуть к тому, что демоны питают слабость к вычурным одеяниям, а глаз их воспринимает цвета несколько иначе, чем это свойственно людям. Не помня себя от радости, я спешилась и побежала навстречу своим друзьям, которых недавно считала едва ли не навеки потерянными. Похоже, вы вновь не получите хорошие рекомендации от своего прежнего хозяина. Расстроганно и чуть виновато сказала я демону, заметив, что на попоне его лошади красуется герб Стеллы Ван Хагевин, вряд ли способный столь щедро одарить своего бывшего подчинённого на прощание. Мелихара обнял меня с прежней сердечностью, а вот магистр Леопольд сначала попытался избегнуть моих объятий, с опаской на меня косясь. Чародей справедливо не был уверен в том, что я так уж рада его видеть. «Экий вы гнусный предатель!» — сукоризной промолвила я, протягивая к нему руки. «Я была уверена, что вы сбежали!» «Взбредёт же вам в голову всякая чушь!» Леопольд, вздохнув, сделанным возмущением, покорился судьбе и позволил себя обнять впрочем, явно ожидая, что я вот-вот передумаю и отвешу ему смачного пинка. «Я попросту устал от ваших глупостей, несносная девчонка. Нет, я догадывался, что для девицы вашего склада ума беседы с полоумным учёным окажутся опасными, и оттого не ждал ничего хорошего от этой затеи со лжеаспиранством. Но вы превзошли саму себя, «Вляпаться в такое скверное дело!» Я никогда не имел склонности кого-то спасать и переубеждать. И решил, что пусть мозги вам вправляют эти молодые люди, так рьяно пекущиеся о вашей судьбе. Ну, а так как оба они те еще прохвосты, то пусть делают это по очереди». Заодно пусть истратят друг на друга излишки хитрости и извительности. «Старый мерзавец!» — прошипел Искин, явно не ожидавший подобного поворота. «Какого дьявола вы не отправились на все четыре стороны? Неужто мало было того кошеля с золотом, что я вам дал?» «Чья-чья?» «А ваша шкура обязана поистрепаться в этой передряге. Уж в этом я готов поклясться». «Но-но!» Мелихара, вздёрнув нос, решительно занял позицию между молодым чародеем и магистром. «Хитрый хрыч, конечно, тот ещё подлюга, но не всяким лощённым двуличным соплякам позволено его судить. Хотя, признаю вы, мистер Веснок, были чрезмерно щедры к нему. Теперь этот пьяница не просохнет ещё года три, если, конечно, останется жив после этого треклятого приключения. Рено. От чего твои приятели при встрече со мной так напрашиваются на взбучку? В бешенстве процедил Искин, делая вид, что не замечает, как лезут ему в нос разноцветные перья со шляпами лихара. «Быть может, потому что вы, будучи от природы и по происхождению расчётливым и гнусным типом, причинили немало горя госпоже Карен, и мы, являясь её настоящими друзьями, не в силах спокойно смотреть на вашу хитрую, смазливую физиономию». Демон не собирался уступать ни пяди и явно был готов к драке. «Да вы никак окрехнулись!» Воскликнула я, в свою очередь, успев втиснуться между ними и энергично растолкать в стороны. «У нас совершенно нет времени на...» «У нас будет полно времени, если вы откажетесь от дурацкой идеи потакать зарвавшемуся учёному-неудачнику, которому стукнула в голову идея свести в могилу сначала вас, а затем и добрую половину княжества!» Сварливо отозвался Мелихара, тут же позабыв о своей ссоре с молодым чародеем, и я застонала. Похоже, мне предстояло повторить тот самый спор, что я вела только что с Искином. «Магистр Аршамбов всего лишь хочет изменить этот мир к лучшему». Я ощутила обиду за учёного, которого все наперебой обвиняли в тайном умысле худшего рода, тем самым подвергая сомнению и мою проницательность. «Ведь я поверила в искренность Аршамбо и сама вызвалась помочь ему». фыркнул демон с крайним презрением. «Человек, который не в силах поддерживать порядок под крышей собственного дома, изменит этот мир к лучшему? Не смешите меня, госпожа Карен. Посмотрите на его дом и его слуг, и увидите мир, устроенный по его усмотрению» беспорядок и запустение во всем, что не касается его научных опытов. Пара-тройка приближенных обманщиков, изображающих интерес к его изысканиям, но преследующих тайную цель поживиться. Тут Мелихара одарил выразительным взглядом Искина, однако стыдно стало и мне самой. «Да распустившиеся слуги, беспрепятственно разворовывающие все, до чего дотянутся их немытые руки. А если по нелепой случайности рядом с ними появится честный человек, то у Аршамбо даже не хватит ума его сберечь. «Именно так», — поддакнул магистр Леопольд. «Вспомните, какие отвратительные гренки нам подали в первый день!» Речь демона нашла поддержку даже у Искина, который, как оказалось, Готов был пойти на невероятные жертвы ради того, чтобы меня переубедить. «Он прав, Рино». Тут он повернулся к Мелихара. «Хоть это и не значит, сударь, что я забуду иные ваши дерзкие речи и не заставлю вас попросить за них прощения, перед тем, повыдёргивав все перья из вашей шляпы». Демон открыл былород, чтобы ответить Искину в том же духе, Но я поняв, что только зря потрачу время, выслушивая их перебранку, перебила его. Господа, вы можете следовать за мной или остаться здесь и продолжить ваши прения, но это ничего не изменит. Я еду к храму и попытаюсь открыть портал. Подумайте хорошенько и признайте, что этого не избежать. Раз магистр Аршамбо подобрал ключ к этой двери, значит, кто-то Им рано или поздно воспользуется, и, скорее всего, мы ещё пожалеем, что предпочли пройти мимо. К тому же я предпочитаю верить, что в этом княжестве всё-таки нашёлся человек, способный переменить мир к лучшему, и не желаю слышать, как его очерняют те, что сами его недавно обманывали. «Вы со мной?» Пререкания не затянулись слишком уж надолго. Все хорошо знали мой характер, и к тому же у каждого из присутствующих, исключая разве что магистра Леопольда, имелся свой резон для того, чтобы неотлучно сопровождать меня.